Мелан. Спустя 12 месяцев после взрыва. Гонец летел над темным океаном Шейцмара, слабо сияя. Мелан сидела в лодке, державшейся на плаву благодаря светящейся субстанции, которая покрывала корпус. Тьма под ней напоминала жидкость, похожую на воду, но более вязкую и полностью прозрачную. Если бы в нее упал человек, было бы видно, как он падает и падает, и падает. Ты же знаешь, кто на самом деле эти гонцы? Спросила Миолан. Инвестированные сущности, ответила проводник, который чувствует связь и способна найти кого угодно где угодно. Это немного пугает. Проводник Джан Вэн пожала плечами. У нее было четыре руки, молочно-белая кожа и огромные рептильные глаза. Белая шевелюра, волоски широкие, как травинки. Судя по всему, Шадел встречались здесь редко, но превосходно знали местность. Поговаривали, дело в том, что они прямые потомки богов. На конверте стоял штемпель. Серебросветской торговой компании Внутри лежала записка от гармонии. Краткая и по существу сочувственная. Уэйн спас город от взрыва и погиб в процессе. У перехватила дыхание, она задрожала. Ржав. Она ведь думала, что не такая. Бессмертная, невозмутимая. Почему она не может быть, как все? Она знала, что больше никогда его не увидит. Но так. Ей хотелось, чтобы он кого-нибудь встретил, для его же блага. И, если честно, для ее блага тоже. Потому что он заставил ее забыть, кем она была. С ним мир был гораздо интереснее. И от этого она теряла голову. Погиб. Он... Это планировалось как короткая интрижка. Просто бытие бессмертной давалось ей отвратительно. Меолан сложила письмо и аккуратно убрала в карман Сёртука. «Плохие новости?» — спросила Джан Вэн, медленно гребя в бескрайней темноте. «Да», — прошептала Меолан. «Хочешь повременить с высадкой?» Мелан повернулась. Впереди уже маячила земля. Огни казались живее привычного холодного сияния этого загадочного места. Там столпились люди в странных одеяниях, многие с необычными рыжими волосами. Они заблудились. Ее заданием было спасти этих людей. Нет. Мелан поднялась. Работа есть работа. В конце концов, она могла переделать, перестроить и заново вылепить свое сердце. Кандра этим славились.